Первая Эбреля. Глубокая ночь. Мне выделили прекрасные покои, огромные и при этом необыкновенно уютные. Здесь царила выдержанная элегантность, за которой стояли прекрасный вкус и большие деньги. Покои состояли из четырех комнат, спальни, небольшой гостиной, в которой располагался рабочий стол, ванной и гардеробной. Платья Гвендалины выглядели куда беднее, чем занавески или полотенца, и я невольно усмехнулась, развешивая свою одежду по местам. Вероятно, в этом доме на тряпки пускают куда более дорогие вещи. Но мне было все равно, волновало не это. Наконец я оказалась одна и получила возможность расслабленно полежать в постели и обдумать ситуацию, в которой угодила». Попыталась вспомнить хоть что-то из своего прошлого, но словно подошла к стене из мутного стекла. За ней двигались невнятные образы, слишком размытые, чтобы в них разобраться. Единственная четкая картинка перед глазами — ярко-бирюзовая, пронизанная лучами солнца вода и серебристые пузырьки воздуха, всплывающие вверх невесомыми жемчужинами света. И больше ничего. Дом, в котором я изначально очнулась, вызывал ощущение глубокой беспросветной тоски. Воспоминания Гвендолины были куда доступнее. Они словно рельефом проступали на матовой поверхности стеклянной стены, и я могла бы погрузиться в них, но не захотела. Там оказалось слишком много сожалений и боли. Гвендолина была глубоко несчастна, хотя старательно скрывала это от брата и сестер. Однако себе я запретила унывать и оплакивать чужие неудачи. Гвендолина жила так, как умела, а у меня будет другая жизнь, и в ней найдется место радости, несмотря на проклятие. Такая скорбная обреченность из-за невозможности выйти замуж казалась мне чрезмерной. В конце концов Гвендалина могла уехать из этой империи, поселиться где-нибудь еще, завести любовника и усыновить детей или родить внебрачных, Из каждой ситуации есть выход, даже из смерти, как оказалось. Но она предпочла остаться и страдать. Я искренне сочувствовала Гвендолине, но не совсем понимала ее. Однако в доме Баларов царила такая атмосфера, что сложно не впасть в депрессию, особенно когда ты старшая в семье и несешь ответственность за младших сестер. Так что спасибо Бреору за подаренную возможность не жить в отчим доме. «Облайнер за уважение». Меня явно поселили в одни из лучших покоев, и я оценила этот жест. Понятно, что придется расплатиться даром, но в договоре не было уточнений касательно условий проживания, так что формально он мог поселить дочь вражеского рода хоть в сарае, хоть в каморке под лестницей, хоть под рябиновым кустом, но делать этого не стал. Очень благородно с его стороны. Разобрав вещи, почувствовала голод. К счастью, словно предвосхищая возникшее желание отправиться на поиски еды, раздался деликатный стук в дверь. «Светлые ночи, на на Балар!» Поприветствовала меня немолодая служанка с добрым лицом. Ее сидеющие волосы были собраны в высокий пучок, а серые глаза смотрели без враждебности или предвзятости с настороженной симпатией. «И вам, госпожа Нонни, я принесла вам ужин. Вы голодны?» «Если честно, очень!» — с улыбкой признала я и поблагодарила за заботу. С названиями трапез я уже освоилась. «Вечерник» — это завтрак для тех, кто просыпается после заката. Ужинают они в районе полуночи, а утром рассветничают и после отправляются спать на весь день». На оставленном служанкой подносе ждал целый пир. Три тарелки с различными закусками, горшочек с нежным мясом, запеченным под сырной шапкой, а еще десерт и кусок ярко-желтого овощного рулета. Никогда такой не пробовала. Ты да чего же вкусно! Наевшись, выбрала книжку о магических животных и сразу же пролистала к главе о контраде. Мерзейшая тварь! Весь покрытый сегментированной броней с шипами, он ловко передвигался на шести лапах, а две клешни и мощный хвост использовал для атаки. Удары Контрада действительно считались смертельными. Лечение от его яда пока не придумали. Авторы доставшихся мне книг предполагали, что запертые подземной твердью драконы вывели Контрадов из подземных насекомых, питая тех своей кровью, и теперь выпускают при каждом прорыве как авангард. Эти твари агрессивно реагируют на магию Гесты и боятся огня как обычного, так и магического. Их стараются испепелять в первые же секунды прорыва, заливают горящей смолой и закидывают бомбами». Размером контрат не сильно превышал человека, но за счет подвижных клешней и хвоста практически всегда побеждал одинокого воина в бою. Самым опасным был удар хвоста. Яд его шипов оставался под кожей и со временем отравлял мага изнутри. Неодаренный человек мог прожить хорошо, если три дня после ранения. Сильный маг мог продержаться до двух недель, но исход был лишь один – смерть. В случае ранения в конечность целители ее ампутировали, и тогда у пациента появлялся шанс выжить. Ранение в корпус или голову – приговор. Описание симптомов отравления ядом Контрада нашлось в другой книге. Поначалу рана темнела и не затягивалась. Через несколько дней у больного чернели склеры глаз – Затем слизистые. Почернение век и губ считалось самым последним этапом отравления. Начиная с этого момента, к пациенту запрещалось прикасаться, так как он становился заразным. Саму рану трогать тоже запрещалось, потому что неоднократно фиксировались случаи заражения целителей от ран пациентов. Прикасаться к ране руками нельзя было ни при каких обстоятельствах. Простудировав все, что дал Ирвин, я попила морса, доела десерт и решила попросить нанимателя показать рану. На одном из тонких листочков, написанных от руки, упоминалось, что промывание дает положительный эффект и продлевает жизнь пациента на несколько дней. Было приведено два возможных состава отвара для промывания, и я выписала их, а затем отправилась на поиски нони. Она же должна знать, где взять сумрачные ягоды, лепестки сберна, а также корень лунного дерева. Рецепт был максимально простым – отварить и настоять в течение нескольких часов, потом процедить через плотную ткань. Но не нашлась на кухне. Она приняла от меня рецепт и показала, что отвар у них уже есть, и Лардон Ячер промывает раны Ирвина несколько раз в день. «А кто такой Лардон Ячер?» «Целитель и друг Набларда Блайнера». — пояснила Нони. — К сожалению, магией жизни он не владеет, поэтому удержать больного на грани не может, зато в остальном он настоящий мастер. Один раз сварил мне зелье от мигрени, так я пропила курс и забыла, что такое головная боль. — Я бы хотела посмотреть на то, как он промывает рану, чтобы делать это самой, если потребуется. — Вы могли бы меня пригласить, когда Лордон Ячер вернется? — Разумеется, — горячо заявила она. Кажется, ей пришлась по вкусу моя инициатива, и за хозяина она переживала искренне. «Лардон» — вроде бы младший аристократический титул. Бларды входят в синклид, а лардоны нет. При этом многие из них владеют землями и крупными состояниями, в отличие от тех же балларов. Вернувшись к себе, я еще немного почитала целительский справочник, но информации оказалось так много, что она просто перестала усваиваться. Закрыла книгу, обняла себя за плечи и уставилась в потолок. Ирвин быстро раскусит, что Бреур подсунул ему фальшивку вместо практикующей целительницы. Но почему-то показалось, что его это не разозлит. Ему нужен дар жизни, целитель у него есть и так. А вот мне нужно учиться и помогать своему пациенту. Не знаю, давлел ли это приказ или желание появилось в ответ на уважительное отношение Ирвина, но мне действительно хотелось ему помочь. Брайор явно будет не в восторге, если блайнер исцелится, и возможность вот так уязвить брата, сковавшего мою волю приказом, упускать тоже нельзя. Кроме того, мне не верилось, что такой молодой, сильный тренированный мужчина, как Ирвин, вот так просто возьмет и умрет. Это было настолько дико и неправильно, что я просто отказалась в это верить и решила сделать все возможное, чтобы этого не случилось». Когда в дверь раздался знакомый деликатный стук, я поднялась с постели полной решимости помогать Ирвину и плевать, двигал ли мною в этот момент приказ. До тех пор, пока он не противоречит моим планам, мешать он не будет. К вам посетительница на Бларина Балар, сказала Нони. Может, это к Ирвину? удивленно уточнила я. Нет-нет, посетительница к вам, повторила служанка, а я недоуменно замерла. И кто это? Напряженно спросила я. Но Бларина Балар, я же сказала. Нахмурилась Нони. Судя по всему, ваша сестра, но имени я не знаю. По имени она не представилась. Она отказалась заходить в дом и ждет вас у крыльца. Хорошо, пробормотала я, не понимая, что могло понадобиться от меня сестре, но подспутно не ожидая ничего хорошего. Нони проводила меня к выходу и открыла массивную дверь. На улице было свежо и даже немного зябко. С неба лился голубоватый свет и растекался по парку вокруг именья. Умиротворяющее спокойствие светлой ночи совсем не вязалось с бурей эмоций, беснующейся во мне. Поодаль от темного, местами покрытого вмятинами и царапинами экипажа, ждала миниатюрная девушка. Она заметила меня и сняла шляпку. Светлые волосы засеребрились в лучах Гесты, и я словно увидела свое отражение на бликующей поверхности ночного озера. Подойдя поближе, замерла в нескольких шагах и вопросительно посмотрела на нее. «Лина...» Девушка печально поджала губы и опустила взгляд. «Гвен...» Поправила ее я, и она скорбно кивнула, затем вскинула голову и посмотрела мне в лицо. Брен все рассказал мне, я, мне очень жаль, я не знала, я только сегодня вернулась из лечебницы при разломе. Торопливо и избивчиво заговорила она. Наверное, для тебя это чудовищно, но все так сложно, и с каждым днем все сложнее. Мне правда очень жаль. Брен отказывается менять решение. Он считает, что поступает во благо рода, но дед тоже так считал, когда принуждал отца к браку, и это ни к чему хорошему не привело. Сестра Гвендолины взволнованно замолчала, словно надеясь на ответ, но мне нечего было ей сказать. Повисла долгая пауза. «Вот, это тебе», — наконец сказала она и протянула потрепанный кожаный блокнот. Я не стала брать его, и она замерла в неестественной позе с вытянутой рукой, словно просила милостыню. Мне стало неловко, но глупо было доверять Баларам. Девушка понизила голос и сказала почти шепотом. Это всего лишь мой ученический блокнот. Тут есть зарисовки и пояснения почти ко всем популярным целительским заклинаниям. Я не ходила в академию, училась дома. В этом блокноте все самое основное. Пожалуйста, возьми. Он может тебе пригодиться. В том числе и защитить себя, если Блайнер. Если Блайнер решит... Воспользоваться ситуацией ни одна женщина не заслуживает того, чтобы ее принуждали к близости. Она смотрела на меня огромными голубыми глазами, в которых стояли слезы. Подняла блокнот еще выше и вытянула руку до предела, предлагая его мне. И я все же приняла ее дар. Спасибо. Слова давались с трудом. Девушка кивнула, а затем порывисто обняла меня и прошептала: Прощай и прости нужно было своими глазами увидеть, что Лины больше нет. В этот момент из экипажа вышел Бреур. Я дернулась, чтобы вернуться в дом, но он скомандовал. «Стой, Гвен! А ты, Адель, забирайся внутрь!» Мои ноги словно вросли в землю, и тело не двинулось с места, хотя я безумно хотела уйти. Бреур подошел очень близко и едва слышно проговорил. «Я забыл отдать тебе один важный приказ». «Никому не доверяй тайну мага в жизни. Я подумал, что ты можешь случайно вспомнить суть и при этом не знать, почему мы ее скрываем. А скрывать ее очень важно, Гвен. Если правда выплывет наружу, она навредит не только Баларам». Кевни, если поняла», — повелительно сказал он, «и моя голова сама качнулась в знак согласия». «На этом пока все». «Если возникнет необходимость, я снова навещу тебя». Я промолчала, страстно желая, чтобы он поскорее уехал и оставил меня в покое. У дальнего конца центральной аллеи появился другой экипаж. Брайор недовольно взглянул на него, кивнул мне на прощание и поторопился сесть в свой. Когда они с Аделью уехали, я развернулась на пятках и бросилась в свои покои. Голова шла кругом от обиды и отвращения к приказам Бреура, а суть тайны мага в жизни никак не хотела вспоминаться. Усидеть на месте было невозможно. Я кружила по комнате и пыталась собрать мысли воедино. Открыла блокнот и действительно обнаружила там аккуратные рисунки и подробные подписи, сделанные изящным убористым почерком. Пролистала первые страницы, но толком изучить не успела. В дверь снова раздался стук. За мной пришла Нони, потому что приехал целитель. Она проводила меня до кабинета Ирвина, постучала и раздалось сдавленное. «Да!» Мы вошли. Обнаженный выше пояса Ирвин сидел, в стул и положив на его спинку тяжелые руки. В кулаках изо всех сил сжимая кожаный ремень. На лбу и висках выступил пот, а под тонкой кожей скул гуляли желваки, глаза светились от ярости. «Какого дракона вам тут надо?» — взревел хозяин. «Я пришла учиться правильно промывать вашу рану», — осипшим голосом ответила я разъяренному блайнеру. чтобы я могла делать это самостоятельно, если потребуется?» Повисла тишина. Злость в глазах Ирвина постепенно таяла, оставляя лишь раздражение и боль. «Не нужно. Трогать рану опасно. Ячер понимает, что делает, и он мой друг. Это его решение рисковать, а вы не обязаны». «В справочнике болезней написано, что промывать полезно как можно чаще. Мы с вашим другом Ячером могли бы делать это по очереди, что снизило бы нагрузку и опасность для нас обоих». «А как ваш целитель, я обязана уметь делать это сама?» Упрямо вздернув подбородок, подошла ближе. Саму рану пока не видела. Ирвин сидел ко мне лицом, и по нему стало ясно, что мне сейчас прикажут выметаться. Тогда я подняла глаза на стоявшего позади светловолосого целителя и упрямо спросила. «Вы же согласны со мной?» Клянусь, он растерялся. Умоляюще уставилась на него в надежде на поддержку. Почему-то я ожидала увидеть пожилого благообразного господина с убеленными сединой висками, но целитель оказался привлекательным парнем лет двадцати пяти, высоким плечистым с коротко стриженными прямыми волосами. Ирвин распрямился и сел ровно, и я поразилась тому, насколько атлетично он сложен. Художники и скульпторы должны драки устраивать за возможность запечатлеть такое тело. «Ну...» Но... — неуверенно протянул целитель, возвращая мои мысли к заданному вопросу. «Ну, это действительно опасно. Мой учитель остался без фаланг двух пальцев, помогая одному из пациентов, раненых контрадом. Занес себе заразу, хотя соблюдал предосторожности. Пришлось ампутировать два пальца на правой руке». «Тем не менее вы тут и помогаете Ирвину?» «Он мой друг...» — горько усмехнулся целитель. Кроме того, мне никогда особо не нравились мои пальцы, особенно указательный. Вечно норовит где-нибудь поковыряться. Да и потом и с Ирвином знакомы с тех времен, когда я промышлял изготовлением, а он употреблением не совсем законных стимулирующих зелий. Я должен убедиться, что моя тайна умрет вместе с ним, потому что я все еще опасаюсь, что он расскажет декану и маме, а у меня, знаете ли, очень строгая мама». Лицо целителя приобрело шкодливое выражение, а в глазах заплясали лукавые искорки. Ирвин вдруг хмыкнул. «Спасибо, что напомнил. Напишу им предсмертные записки с подробным перечислением всех твоих хулиганств, чтобы ты не особо по мне потом скучал и не вздумал на похоронах пару эту муть о том, какой я был замечательный. Всегда тошнило от подобных напыщенных речей. «Разрешаю сказать тебе правду. Покойный был отчаянным идиотом» а умер, потому что самонадеянно полез в пекло, в котором его слегка и поджарили. Кстати, угощайтесь шашлыками. Он просил подать их под черным соусом. Мужчины переглянулись и мрачно хохотнули, глядя друг на друга. Затем Ирвин обратился ко мне. «Гвен, вернитесь в свои покои. Я позову вас, когда вы понадобитесь». Я ощутила очередной диссонанс между собственным желанием и приказом Бреура, Тело хотело повиноваться вопреки моему намерению остаться. Неимоверным усилием воли заставило себя задержаться вместо того, чтобы сразу же отступить к двери. «Я хочу всего лишь посмотреть. Разве это опасно?» «Что в этом плохого?» «Да пусть останется!» Вдруг встал на мою сторону целитель. «Знания лишними не бывают!» «Хорошо. Оставайтесь!» — сдался Ирвин и сел, как раньше. Оперся локтями о спинку стула и сутулился для удобства друга. Тот держал в обеих руках длинные пинцеты, в которых были зажаты куски бархатистой, смоченной в отваре ткани. Материал берите только такой: ни в коем случае ни вату и ни марлю, иначе их частички останутся в ране. Смачивайте щедро, а затем обрабатывайте от верха к низу. Деловито пояснил Ячер, и я, наконец, подошла достаточно близко, чтобы увидеть саму рану. Что ж, хорошо, что ужин был давно. Сказать, что рана выглядела отвратительно, не сказать ничего. Рваная, открытая, с почерневшими краями, она рассекала спину Ирвина по позвоночнику от загривка до поясницы. Особенность этих ран в том, что они не срастаются... Ирф, потерпишь, если я покажу, для примера небольшой порез. Потерплю, сдавленно ответил он. Может, сразу анатомический театр тут устроим? Чем мелочиться? Позовем еще десяток студиозусов. Будете нам не эксперименты ставить? Хорошая идея. Предлагаю только брать исключительно студенток и исключительно таких же хорошеньких, как твоя Гвен. Тогда я, пожалуй, даже показательное вскрытие не против провести. — весело фыркнул целитель и подмигнул мне. — Ну и шутки у них. Я сначала вытаращилась, а потом неуверенно улыбнулась. Видимо, мрачное чувство юмора у врачей одинаково во всех мирах. — Итак, главное не касаться раны. Самая большая опасность — заразиться в процессе сотворения обезболивающего заклинания. Целитель отложил пинцет, а затем начертил на коже Ирвина замысловатый знак — Под подушечкой его пальца замерцала магия, и узор слегка засветился, словно ячер рисовал люминесцентной краской. Рисунок я узнала, уже видела в блокноте, поэтому взяла и повторила с другой стороны спины, сбоку от раны. Светловолосый маг кивнул, а потом сделал небольшой надрез на коже прямо поверх вычерченного заранее знака. В ранке тут же собралась крупная алая капля — Прямо поверх нее целитель начертил другой знак, более замысловатый, но суть я уловила. Ранка тут же подсохла и затянулась, а через несколько мгновений ячер отколупнул корочку засохшей крови, образовавшуюся поверх розовой полоски зажившей кожи. Но с раной контрада заклинание не работает». Целитель осторожно повторил знак, и края раны сначала было потянулись друг к другу, а потом вдруг просто расступились, и никакого эффекта заживления. Печально. А чем помогает промывание? Не дает образоваться черной пленки поверх раны. С ней отравление организма наступает гораздо быстрее. Целитель продолжил свои манипуляции, и я внимательно наблюдала. Отвар стекал ране и впитывался в толстое полотенце, заткнутое за пояс брюк Ирвина. Эти полотенца трогать тоже нельзя, видите металлический таз. Когда закончите, пинцетом вытащите и киньте в него. Но не их сжигает. Повязки с раны тоже снимайте пинцетом, не руками, на всякий случай. Поняла вас, кивнула я. В какой-то момент я черно давил на рану чуть сильнее, и Ирвин нервно сглотнул а потом вцепился зубами в ремень, который держал в руках. Сердце сжалось от сочувствия. — Это очень больно. — Да, — коротко ответил целитель. Заклинание обезболивания тоже особо не работает, но со временем рана не имеет, или отмирают нервные окончания, или пациент привыкает к боли, и только один становится не так плохо. — Можно я попробую обезболить еще раз? — тихо спросила я. Получив разрешение, вычертила уже знакомый символ на горячей коже Ирвина прямо возле раны, как можно ближе к ней. Использовала не один палец, как ячер, а сразу два, как подсказывали наитие и память Гвендолины. Узор получился толще и ярче, а пациент вдруг с облегчением выдохнул. — У нее получается лучше, чем у тебя, дружище. — На то она и маг жизни, — отозвался тот, а потом спросил у меня — «Какой у вас порядок?» Т «Третий», — запнулась я, вспоминая слова Бреура. «А у меня первый», — насмешливо ответил Ячер. «Но с магом жизни мне все равно не сравнится». Мы закончили промывать рану, наложили специальную повязку, собрали инструменты, а затем Ирвин сказал. «Предлагаю совместный рассветник, а затем сон». «Пожалуй, отклоню предложение и вернусь домой, пока Мигна не забыла, как я выгляжу», — улыбнулся целитель. «А вы развлекаетесь. Кстати, рекомендую вам обоим больше времени проводить на крыше. Немного лунного загара еще ни одному магу не повредило». Он отсолютовал нам и ушел, а мы с Ирвином неловко посмотрели друг на друга.